Глава 14. Утро выдалось ранним, светлым и шумным. Под окнами горланили возницы, кудах-то ли курицы и вопила какая-то баба. Сообразив спросоне где я, поморщилась. Что они там говорили о хороших комнатах с выходом на дорогу? Да ужас же. Потянувшись, я села, покосилась на часы. Час до начала рабочего дня. Уже неплохо. Широко зевнула, прикрывая ладонью рот, и замерла, внимательно прислушиваясь. Призрак мадам Джакоба пропал. С вечера ее не видела и не слышала. Может, впустили ее в верхний мир, и все? Свобода мне. Хоть бы хоть бы. Довольно улыбнувшись, я встала, доплелась до кресла в зале и, упав в него, подняла трубку телефона. Хостас, радостно сообщила Камила. «Что вам угодно, Арина?» «Кофе», — пробормотала я, разминая затёкшую сосна шею. «Чёрный с сахаром». «И все? В ее вопросе я почувствовала какой-то подвох, но предпочла не заметить его. «И все! закивала я сама себе. «Хорошо, ждите!» — недоверчиво протянула она. «К вам поднимется работник ресторана». Повесив трубку, я зевнула и поплелась в ванную комнату, приводить себя в порядок. Кофе оказался слишком уж сладким, но жаловаться я не стала. Сама не уточнила, сколько кусочков сахара класть. Стоя с чашечкой этого напитка у гардеробного шкафа, я решала, что сегодня надеть. Вот раньше было хорошо. Две белые блузки и две черные юбки. Никаких терзаний по поводу внешнего вида. А сейчас, сделав глоток, я хищно улыбнулась. Да уж лучше такие проблемы, чем решать, с каких денег гасить кредиты сестры или как избежать роли дачного грузчика для матери. Чем дольше я об этом размышляла, тем меньше мне хотелось возвращаться в свой мир, к разбитому корыту свинцом безбрачия в анамнезе. С балкона донесся слабый шум, будто в косяк двери постучал кто-то. Смутившись, я решила проверить, мало ли с какой стороны здесь гостей ждать можно. Выйдя на небольшую площадку, я весело засмеялась. Прямо передо мной на перилах гордым орлом сидел Гарри, важно расправив крылья. «Несравненная Арина!» — пафосно воскликнул он. «Я вчера не успел утешить вас, был занят бериндеем. Но позвольте сегодня вручить вам небольшой презент». «А зачем так торжественно-то?» Смутилась я, глядя на красиво завернутое пирожное в его протянутой руке это мне да прекрасная из человечек к вашему повел он носом кофе судя по аромату ты заказала его в нашем ресторане он изменил тон и поморщился лучше его покупать в кофейне напротив обернувшись горгул ткнул пальцем в небольшое одноэтажное здание внизу за его спиной кивнув я приняла к сведению кофе был откровенно невкусным и горьким Моё внимание вновь вернулось к мужчине. Вблизи его крылья оказались кожистыми, как у летучей мыши, плотными и от чего то блескучими. В них, несомненно ослепляя, играли солнечные блики. — Ты на работе? — перевела я взгляд на мужчину. — Да, я почти всегда на смене. Семьи нет, дом пустой. — Ничего. Мне вдруг стало жаль, что такой хороший мужчина и никем не занят. А в мой мир, вам совсем нельзя. Он покачал головой и вздохнул. Тогда почему вы приглашаете на работу так мало женщин моей расы? Он снова пожал плечами. За пирожное спасибо! И за то, что спас меня вчера, тоже. Мой взгляд от чего-то невольно метнулся на балкон босса. Натолкнувшись на пристальный взгляд демона, я внутренне напряглась. Тебе ничего не угрожало. Гарри, кажется, не замечал, что за нами наблюдают. «За окнами всегда стража. Не я, так кто-нибудь другой тебя бы поймал». Угу. От смущения у меня порозовели щеки. «Но я полетел. Не буду отнимать твое время, красавица. Надеюсь, еще сегодня тебя увижу». Я попыталась что-то пробормотать в ответ, но слова не шли. Не заметив моего состояния, Гарри взмахнул крыльями и взлетел куда-то под крышу. Я вновь невольно покосилась на начальника. Господин Инчира не сводил с меня глаз, пристально рассматривая. Поежившись, я заскочила в комнату и поспешила к зеркалу проверить, все ли там у меня с одеждой прилично. Но в отражении на меня глазела темноволосая ненакрашенная девушка в длинном халатике: Вид, хоть сейчас в монашке, это успокоило. Арина, ты почему еще не одета? раздалось из моего гардероба, опасливо заглянув в него, Я уставилась на деятельного призрака. «Мадам, я уж и не ждала вас, а снова вы приперлись. Сделаю вид, что этого не слышала». Отмахнулась она от меня, как от мухи. «Сегодня наденешь чулочки, юбку-карандаш с разрезом и вот эту кофточку». Мои шмотки проплыли в воздухе. Закатив глаза к потолку, я подавила желание спорить. «Себе дороже» как начнёт Ария завывать в три ночи. Я ж с балкона выйду, горгулам. «Мадам, может, вы уже отойдёте в мир иной с концами?» Тяжело вздохнув, я отправилась с пирожным и кофе на кухню. «Обязательно, Арина. Но только после свадьбы своего мальчика. Я вчера вечером все хорошо осмыслила. Нам с тобой нужно найти его положительные стороны и понять, какие девушки ему нравятся». «Что тут понимать?» — пробурчала я, ставя чашку в раковину. «Продажные!» «А вот и нет!» — зазвенело над моим ухом. «Где там лист бумаги, на который ты записывала его первую любовь? Нужно к ней приглядеться. На что он там купился?» Начиная, Марина, небольшое любовное расследование. Выдохнув, я со злости вгрызлась в пирожное. «Хоть что-то покусаю». Заказав себе приличный кофе из кофейни напротив здания корпорации, я с видом ужаленного филей бульдога заполняла еженедельник господина Инчира и всячески не замечала расположившегося напротив ушастого паразита по имени Ландрю Лафилье. Эльф изводил меня одним видом своей приторно-сладкой физиономии. Он без спроса брал папки, лез в них, вытаскивал наброски для речи на собрании руководителей отделов, ворошил собранные по датам протоколы. «Арина, вышвырни его отсюда!» шипела над моим ухом мадам Джакоба. «Сил нет его терпеть!» «Как-то при жизни он не совсем иным казался!» Вот и нашли мы с ней грань соприкосновения. Общей оказалась жуткая нелюбовь к эльфам, а конкретно к одному представителю этой расы. Изнеженная ручонка с маникюром потянулась к очередной папке. «Оно не трожь! Рявкнула я, не выдержав. «Может, подождете господина Инчира в другом месте?» «А он для тебя, человеченька, уже Инчира?» М -м -м. Уши этого противного типа качнулись вперед. «Быстро же ты сдала крепость!» Пошел вон!» — прошипела я, вставая с кресла. «Арина?» — раздалось со стороны дверей. «А, Лафелье! Я вижу, ты потерпел фиаско и был послан». Вошедший в приемную господин Инчира усмехнулся и направился к своему кабинету. «Да что вы, босс!» Этот противный напомаженный кроль наконец оторвал свой тощий зад от кресла для посетителей. «Вас можно поздравить с новой победой?» «Ты о чем? обернулся демон. «Ну как? Очередная любовница, но теперь человечка. Задорого обошлась?» У меня в этот момент желваки на сколах от злости заходили и шпаганый. Пошел вон!» Процедил господин Инчира. «Уволен!» Ушастый замер с разинутым ртом. Я же, сжимая ладони в кулаки, следила за мужчинами. Ярость от чего то парализовала. «Ой!» Лофилье по-дурацки заморгал. «Неужели наговорил на несравненную Арину? Прошу прощения, не хотел оскорбить красавицу. Но она вас Инчира назвала!» Ей подумал, ты не там и не о том думать должен. Глаза демона вспыхнули пожаром. Я тебе за что плачу? За гениальные идеи, нашелся эльфёныш. А еще за интуицию и за умение добыть информацию. Я узнал, что кое-кто ищет площадку для нового ипподрома. Если завод по дерево переработки исчезнет, то там вполне могут появиться новые конюшни для кентавров. «Район там подходящий, и не трущобы, и не элитные дома по соседству!» Демон просиял оскалом, жутким таким. Еще раз твой язык коснется Арины, и я тебя удушу!» Медленно проговорил он. «Она никоим образом тебя не касается. Если меня нет, чтобы и духу твоего в приемной не было. Пошёл в мой кабинет, и об подробнее!» Подлый подлиза мышью проскочил вперед демона, и скрылся за дверями. Господин Инчира, странно взглянув на меня, запустил руку в карман. Там явно что-то лежало, потому как ткань выпирала. Но, поджав губы, он так ничего и не вынул, а, развернувшись, ушёл вслед за Ильфёнышем. Это немного озадачило. «Избавились!» — выдохнула надо мной госпожа Джакоба. Отвадить бы этого паразита от моего сына! Сколько раз он его уволить порывался!» а этот без мыла и обратно. Инчира его через дверь выкидывает, а этот в окно обратно лезет». Я промолчала, так как была уверена, что хотел бы босс избавиться от этого склизкого типа, давно бы уже дал ему пинка под тощий зад. «Чем мы там занимались?» Вернулась я к нашим делам. «Искали Сару, дочку Харки», простонала Диманесса. «Только где же мы ее найдем то теперь? Столько лет прошло, и дом тот продан» и прислуга распущена. Без паники, я призадумалась. И вправду, где ее найти, Сару эту? А она какой расы? Покосилась я на мадам. «Гнома!» — как-то неуверенно пробормотал призрак. «Мать, во всяком случае, точно мелкоросликом была». «Ага», — снова подвисла я. «Может, какое агентство есть для найма поваров? Или как-то еще разведать?» На меня сверху слетело привидение и разместилось на сложенных папках. Фыркнув, я согнала эту потустороннюю пивунью, как муху, взмахом еженедельника. «Уважительней, человечка!» — перебралась мадам в кресло. «Нечего тот! проворчала я, поглядывая на дверь, за которой ушастый вещал боссу об очередной махинации. «Нет. Но додуматься же вместо завода, который дает целой общине рабочие места», «Строить ипподром для кентавров». «Есть у меня один источник информации». Тем временем мадам накручивала темный локон на палец. «Думаю, не откажет. Жди меня здесь, я скоро». Взметнувшись, Демонесса устремилась прямиком в портрет. Только призрачный подол платья всколыхнулся. Снова туман. Душа Демонессы зябко поежилась. Теперь ей было неприятно находиться в этом потоке почивших с миром существ. И можно было бы повернуть и вернуться в приемную сына. Но она не имела на это права. Хватит. Всю жизнь думала только о себе. И к чему это привело? Душа женщины померкла, словно перестала светиться изнутри. Ее терзала боль и обида. Но не за себя, а за сына. Как она могла так с ним поступать? За что обрекла мальчика на одиночество? Неудивительно, что его считали за монстра. Злодей. Нет. Просто он не умел иначе. Не научили. Она не научила, если уж быть совсем правдивыми. Впереди показались знакомые ворота, но теперь она уже не спешила к калитке. Знала, недостойна высшего мира. Но это более не заботило. Увидев своего тролля, Демонесса сжала прутья и улыбнулась. Он ее заметил, нахмурился и подошел ближе. «Быстро ты обернулась, женщина!» Когтистая рука потянулась к ней и коснулась лица. «А у меня для тебя новости. Боги с милости велись, и тебе разрешен вход. Ты можешь остаться здесь, со мной. Прямо сейчас». «Я не могу». Мягко оборвала она его на полусловие. «Понимаешь...» Я не могу бросить его теперь. Ты не представляешь, как несчастен мой мальчик. Умоляю, помоги мне еще немного. Раньше тебе его судьба не особо заботила, — усмехнулся тролль. То было раньше, милый, — не отступала она. Но я его мама, и пора бы мне вспомнить об этом. Пусть поздно, но я еще могу подарить ему счастье. Но без тебя никак. Тролль просиял и кивнул. Черты его лица разгладились, делая моложе, чем он был. «Всё для тебя, любовь моя». Казалось, он был даже счастлив узнать, что она не покинула сына. «Говори, что тебе нужно?»